1896 год от Великого Исхода. Восьмой день месяца Агнца. Арция Грангио. Всадник покинул Грангио с первыми лучами солнца. Серпент по случаю весны заявил, что лошадь ему не нужна, и жизнерадостно порхал вокруг вороного Алка, подаренного Эгоном Рафаэлю. Шарлотта Грея следил за уезжавшим, пока тот не скрылся в еще прозрачном лесу. Больше всего на свете мальчик хотел бы отправиться на поиски отца, но это было невозможно. Кэрна и так рискует, магия магией, а разыскивать пропавшего короля в наводненной синяками, шпионами и продажными тварями стране – затея опасная. Шарло понимал, что он будет помехой, к тому же его место рядом с Катрин, да и барона подвести нельзя. Появившийся и исчезнувший сын насторожит кого угодно. Эгон удивился, что Анри не подумал проститься с уходившим. И никто не догадался, во что ему обошлась эта сдержанность. И хорошо, что не догадался. Отец говорил, если ты что-то скрываешь, делай это так, чтобы даже Илларион не понял. Говорят, антонианцы знают все. Значит, они знают и про предательство, и про убийство. Знают и молчат, а после этого хотят, чтобы их слушали и им верили. Только псерпьент нашел отца раньше, чем синяки. Тогда все будет в порядке. «Анри!» Шарло слегка вздрогнул. Он помнил свое новое имя, но одно дело помнить, а другое — сразу же оборачиваться и делать вид, что все в порядке. «Да». А вот назвать Эгана отцом у него не получается и вряд ли получится. «Анри, подойдите ко мне». «Это уже легче. Он может вести себя с бароном, как вассал с юзереном. «Мой сигнор «Анри, рядом с Эгоном стоял один из караул деканов Грангио. Шарло знал, что его зовут Туссен Равье, и он прекрасно владеет копьем и алебардой». «Вот ваш наставник». Слушайтесь его так, как слушаетесь меня. Через три месяца я проверю, чему вы научились. Если вы докажете, что достойны этой чести, в светлый рассвет вы станете оруженосцем. Я буду стараться, Сигнор. Служба вас не освобождает ни от занятий с братом Николаем, ни от уроков Сигнора Яга. Я буду стараться.